Многое изменилось бы нынче. Тяжкое воспоминание об институте обратимых пространств надолго лишило Марва привычного спокойствия духа. Склонившись над проектом коренного преобразования климата на Нептуне, изобретатель время от времени на огромном листе фольги делал пометы цветным мини-лазером собственной конструкции и бормотал не без злорадства. А вот горный этот гряж мы перетащим сюда. А сию бомбочку взорвем здесь, нас, дабы льды расплавились и море явилось, а, точнее же, океан. Тут вот... Лесостепь запланируем, тому сончиков подпустим, смерчи взрастим океанские, а проектик-то анонимно в звездную конфедерацию и пошлем и поглядим, как вы тогда запоете «Поборники непрерывного отдохновения». А проектик-то нептунианский, занумеруем для нашего архива под номером 9129 пойдет проект. Было далеко за полночь, когда Мерф заметил божью коровку, медленно ползущую по краю стола. Несколько последних ночных бдений он порой замечал это крохотное насекомое, однако не придавал ползучей твари никакого значения. Теперь его заинтересовал идеально правильный геометрический узор на крылышках. «Вот завершенное создание матери природы», — рассуждал Мерф. «Тут не прибавить, ни отнять, ни-ни. Пустая затея, как говорится. Миллиарды лет эволюции». Коровка Божья между тем остановилась, потопталась на месте, двинулась дальше. Справедливости ради следует упомянуть, что мэрв не очень-то обожал животных, растения, а тем паче насекомых. И тому наличествовала причина. Давненько, в пору изобретательских безумств, юности, он, помнится, предложил какому-то ведомству Один из своих первых проектов микротелерадиоинформатор сработанный под Божью коровку. И что же ему показали отворот поворот это где и не функционально и нецелесообразно и оскверняет наши устоявшиеся представления о живой природе С вас моя милая! «С вас начались мои мытарства», — шептал Мэрф. «Целых два месяца угрохал тогда на вашу милость». Ловил в лесу, в трубе аэродинамической продувал, узор крыльев разглядывал в лупу. Эх, пролетели веселые годы, как пролетел пучок нейтронов». Вспомнился припев из давно забытой студенческой песни. Умиленный Мэрф извлек из ящичка сверхувеличительное стекло и склонился над божьей коровкой, любоясь совершенством природных форм. Вдруг он и торопел. Под линзой отвратительно шевелило усами антеннами, И переступала манипуляторами. Будь ты трижды проклята. Механическая дрянь. Вместо головы у нее был вмонтирован кристалл. Он монотонно вспыхивал еле заметным пламенем. Все кончено. Пойман с поличным пыльом за очередным изобретением. Безошибочно оценил обстановку Мерв за мгновение до того, как схватить...